Глава восемнадцатая Отправив идиотов чистить по три ведра картошки, я задумался о вечном, о своей нелёгкой миссии в этой игре, которая год назад стала моей жизнью, о борьбе добра и зла с точки зрения обывателя и моём месте во всём этом. Хотя, да кого я обманываю? Естественно, я думал не об этом. А мечтал я об упомянутой идиотами вечеринки, а вернее о том, как остаться с Еринкой один на один. В этом нет ничего странного, ведь я думал об этом 99% свободного времени и примерно 98% всего остального. Присутствие рядом принцессы и невозможность остаться с ней в одиночестве приносило мне уже вполне физическую боль. Дошло до того, что я стал задумываться о том, как избавиться от всех окружающих нас людей, эльфов и питомцев. Когда мечты дошли до заложенной в костёр царь-бомбы с предварительным уничтожением переносного камня Возрождения, чтобы сокланы не смогли возродиться рядом, я понял, что ненавижу эту игру, и решил, что мне пора как-то отвлечься от своих несбыточных грёз, пока они не довели до беды. Для этого я отправился к собравшейся вместе группке сокланов, которые что-то бурно обсуждали, интенсивно жестикулируя руками. Оказалось, что они обсуждают донесения вернувшихся с разведки эльфов. Те сообщили, что в озеро втекает одна река, а вытекает десяток мелких речушек, чьи берега также густо заросли джунглями, как и остальная часть озера. Три из них достаточно широки, чтобы там протиснулся наш дракар, и теперь надо было решить, куда именно мы будем двигаться. Я сделал задумчивое лицо, будто мучительно раздумываю, куда нам направиться а потом махнул рукой в ту сторону, куда указывала стрелка на моей карте. Все сделали вид, что поражены моей мудростью и решительностью, хотя подозревая, что стрелка на карте была не у одного меня, и все уже знали, куда мы полетим. В голову опять начали лезть мысли о бурной ночи с принцессой. Пришлось метнуться к следующей группе, возглавляемой Олдригом, которая возвращалась из развалин, в которых мы нашли яйцо трицератопса. Руки его были заняты какой-то поклажей, значит, сходили они туда не зря. «Ну что там? Нашли что-то интересное?» «Ага, там небольшой тайничок был. Я его вскрыл, а гляди, что мы там нашли!» Он протянул мне хреновину, похожую на седло, которое, как ни странно, оказалось именно седлом. Почти. Такого описания предмета я еще не встречал, поэтому не совсем было понятно, что же именно это такое. Седло-трансформер Часть доспеха ездового питомца. Прочность 5000 из 5000. Класс раритетный. Привязывается к определенному питомцу. Трансформируется по мере роста питомца. Первая трансформация. 5 мест для передвижения сидя. Вторая трансформация. В центре добавляется площадка для переноски грузов. Третья трансформация. Площадка может быть трансформирована под установку осадного орудия. Четвертая трансформация. Появляются еще четыре площадки по бокам от основной, где могут быть установлены легкие осадные орудия. Пятая трансформация неизвестна. Защита спины питомца 50%. Особенности самоустанавливающиеся. Первоначальное требование: Издовой питомец 10 десятого уровня. Здорово. И для кого такая красота? Да Договорить я не успел. Ответ пришел раньше, чем я закончил вопрос. Сзади раздалось пьяное похихикивание. Команда Гаврюша Пас вслед за которой последовало жалобное блеяние, смешанное смычанием, затем послышался дробный стук копыт и что-то зверски врезалось мне в ягодицы, швыряя высоко в воздух. Благодаря невероятно раскаченной ловкости я сумел удачно сгруппироваться в воздухе и виртуозно приземлился на голову. Это слегка вывело меня из себя, я оглушенно замычал, пытаясь достать из-за спины Глефу, но в этот момент кто-то провел по моему лицу слюнявым мрашпилем. «Да-да». Вот такой вот диссонанс. Как у разработчиков получилось создать такое сочетание, обдирающей кожей при покрывающей его слизи, я не знаю. Знаю только, что это сочетание очень хорошо выводит из предоборочного состояния. Хорошо, но не моментально. Напавшее на меня чудовище успело ещё два раза лизнуть моё лицо, наверняка решив его всех выступающих частей и превратив в идеальную ровную, заляпанную слюнями полусферу. Мне повезло, что слюна была не вонючая и пахло свежескошенной травой. А то я, ко всему прочему, избавился бы не только от носа, но и от с таким наслаждением поглощённой яичницы. В конце концов, я пришёл в себя настолько, что смог отползти чудовище в сторону. Оно ещё раз мне в ягодицы детскими закруглёнными рожками и вопросительно замычало, косясь фиолетовыми глазами на так и не выпущенное мной из рук седло. «Чего тебе, скотина? Ты откуда взялась вообще?» — осознал ответ я, ещё не доспросив и бросил изничтожающий взгляд в эльфов-старпёров. Те сделали вид, что заняты разливанием и поглощением вина. Только обломки огромного золотистого яйца, которые наш алхимик тщательно упаковал себе в сумку, указывали на виновников происшествия. Малыш-трицератопс, хотя какой нахрен малыш, когда в нём тонна веса, ещё раз жалобно замычал и ткнулся рогом в седло в моих руках. Младенец королевского трицератопса. Уровень первый. «Питомец Гаврюша». Я похлопал ящера по бронированному лбу и показал на две сочных папоротников. «Рано тебе ещё такие вещички таскать. Не по уровню он тебе. Иди пожуй. Может, так получится подрасти. А то, боюсь, с твоими хозяевами и алкашами быстрой прокачки у тебя не получится». «Тут не только седло для него есть», — стрял Олдрик. «Мы там полный набор снаряги нашли. Там и попона с нашитыми на неё металлическими бляшками для защиты тела есть» и насадки на рога, и даже что-то типа металлических ботинок на лапы со встроенными когтями, и всё такое же трансформирующееся и масштабирующееся. Этот пузан в таком обвесе уже на десятом уровне в живой танк превратится». Одрик попытался отодвинуть голову Гаврюши с любопытством, обнюхивающего снарягу в его руках, но отъехал в сторону сам. Несмотря на первый уровень, изначально заложенной силушки в него явно была заложена гораздо больше, чем в обычных питомцев. Не зря яйцо имело раритетный класс. На миг я даже пожалел, что мы не можем взять такого питомца в свой клан. Но я был уверен, что никто из наших бы не отказался от своего пэта в пользу любого другого, будь это раритетный питомец или даже божественного происхождения. А для Яры он тоже не подходит. Если она и дальше собирается таскаться с нами, то такой громоздкий пэт ни в один данж не пролезет. Для неё надо найти что-то поменьше, побыстрее и попроворнее. Например, как вот эти ящеры, что шустро гоняются за ещё не вставшими на крыло птерами. Те в ответ долбят ящеров своими длинными клювами по черепу, но, получив чувствительный щепок, пока беззубым ртом за мягкое место продолжает убегать от них странной ковыляющей походкой. Я аккуратно перешагнул через пару сцепившихся между собой спинозавров и оглянулся вокруг. Эльфы не стали тянуть резину в долгий ящик и повылупляли своих новоприобретённых петов, единый миг превратив небольшой уютный остров в сумасшедший балаган, где каждый нападал на каждого, стараясь откусить от противника кусок поувесистей. На моих глазах один спинозавр удачным ударом лапы рассёк другому бок, второй вцепился первому в ляжку, и оба одновременно осветились призрачным светом, сигнализирующим о получении нового уровня. Аналогичные вспышки замелькали и в других местах. Значит, зверюшки не зря устроили эти дуэли и в них есть практическая польза. Может, нам стоит задержаться на этом безопасном острове до утра, давая петам немного развиться? Достигнув 10 уровня, многие из них получат свои первые умения и станут гораздо мобильнее. По крайней мере, тогда нам не придется тащить весь этот зверинец на дракаре, который и так до предела перегружен. Пожалуй, так и сделаем. Вуди, Зигзаг, собирайте своих из-за дела! «Ваша задача — собрать по округе всю не слишком агрессивную живность и притащить её сюда. Тащить исключительно живой. Только выбирайте тварей послабее. Можно притащить рыбу, она на берегу не больно шустрой становится. Даже эти малыши смогут с ней справиться. Но что вы на меня так глаза пучите? Задача сна! Тогда полетели!» Это дружно взмахнули крыльями и разлетелись в разные стороны. И уже через пару минут на землю стали валиться первые твари и тварюшки, Самыми первыми прилетели здоровенные жирные личинки, добытые самым естественным для дятлов способом, из ствола подгнившей поваленной пальмы. Это лакомство вызвало необычайный интерес у подрастающего динозаврового поколения. Те с воплями и визгом набросились на желанную добычу, раздирая её на части и забрызгивая всё вокруг белёсой жижей из их тел. Вспышки, повествующие о получении новых уровней, посыпались одни за другими. Вслед за личинками с небес посыпались мелкие ящерицы и рыбёшки. Когда мне на голову чуть не свалилась ядовитая змея, я решил отойти подальше от этого устроенного дятлами бедлама. Змея, не успев даже зашипеть на те ящеров, была разорвана и съедена парой спинозавров, явно за последние полчаса прибавивших по 12 сантиметров в холке. А жертвы продолжали и продолжали сыпаться с небес, превратив наш лагерь в орущий птичий базар. Так продолжалось до тех пор, пока на эту мишенину тел не свалилась здоровенная кистеперая рыбина. Та зашипела, как рассерженный кот, и так громко клацнула зубами, что все петы в испуге шарахнулись в стороны, а отбитая на всю голову рыбина, довольно шустро перебирая ластами, направилась к воде. Притихшие петы попытались, подкравшись сзади, цапнуть её за хвост, но та, молниеносно развернувшись, чуть не откусила голову одному из них, и петы испуганно прыснули в разные стороны. «Гаврюша! Фас!» Снова донеслась до меня пьяная команда Эля, и земля затряслась. Похожий на гигантский мячик Трицератопс тысячекилограммовой тушкой пронёсся мимо меня на ходу втаптываю, улепетующую рыбину в песок. Не успела она выкопаться из него, как тот пронёсся обратно. Трёхпалое копыто вошло точно в резинутую пасть, и что-то громко хрустнуло. Трицератопс испуганно заскокал на одном месте, пока выпучившая глаза рыбина наконец не повисла на его ноге безжизненным чулком. Тело трицератопса раз пять подряд вспыхнуло, и на глазах начало меняться. Детские округлые рожки осыпались чешуйками, открывая спрятанные под ними острые внушительные рога. Шкура пошла морщинами, намечая места, где в будущем начнут образовываться броневые пластины. Само тело подросло, потеряв точное соответствие шару. Голос перестал быть блеющим, и в нем стали слышны отголоски будущей грозной мощи. «Отлично! Ещё пара рыбин, и десятый уровень будет наш! Эй, вы!» — я махнул рукой дятлом. «Повторите! Два двойных, пожалуйста!» Я огляделся, про себя удивляясь, почему эльфы не участвуют во всём этом безобразии, с их, между прочим, питомцами, а потом увидел, что они все как один сидят и вырезают из мягкой пальмовой древесины фигурки животных. «Это тотем», — пояснил один из них, когда я высказал ему своё недоумение. «Он предназначен, чтобы связать наши души, С помощью него я смогу возвращать погибшего в бою питомца. Не сразу, конечно, но каждую полночь это можно будет сделать. Эльф вырезал на фигурке последнюю деталь и пронзительно свистнул. Из свалки, образовавшейся на месте кача, выбрался помятый спинозавр и шустро просеменил хозяину. Мелькнула острее кинжала, прочерчивая тонкую полосу на боку зверя, и на вырезанную фигурку упала капля крови, вторая упала с рассечённого пальца, самого эльфа, бесследно впитываясь в древесину, как и первое. Фигурку окутало розовым туманом, и на этом привязка закончилась. Животина рванула назад, с головой зарываясь в бурлящую живую кучу малу. И стоя время от времени, выбирался то один, то другой питомец, нёсся к своему хозяину, а затем, оставшись с каплей своей крови, возвращался назад. В очередной раз полыхнуло, и из кучи малы выбрался стремительно возмушавший трицератопс и потрусил к с ромом и, ткнувшись рогом в сваленное у их ног снаряжение, заревел требовательным басом. Престарелые эльфы наконец соболговали отодвинуть в сторону амфору с вином и поднялись на ноги, ласково похлопывая животину по от начавшей появляться брони бокам. Первой на них легла попона, тихо позвякивающая нашитыми на неё пластинами. На неё становились седло, закрепив его кожаными ремнями, протянутыми под необъятным узом трицератопса, Затем на голову легла мифриловая маска с торчащими из неё двумя острейшими рогами. Те налезли на рога ящера как влитые, защитив глаза и верхнюю часть черепа от возможных ударов противника. Следующим шёл непонятный веер, предназначение которого я никак не мог понять, пока Эль не нацепил его на защищающий шею костяной воротник трицератопса. Тот тоже покрылся мифрилом, а по краям во все стороны стали торчать даже на вид опасные шипы. Последними стали металлические стопы, которые с громким щелчком сомкнулись на ногах гаврюши, облачая их в непробиваемую броню. За минуту защищенность Пета увеличилась многократно. Он, видимо, это тоже почувствовал, потому что властно заревел, подзывая к себе остальных питомцев, и не обращая внимания на удивлённые взгляды эльфов, повёл весь отряд к дальнему пляжу, по которому продолжали ползать недобитые нами ящеры. «Понятненько». Он взял кач в свои руки, вернее лапы, и нам можно передохнуть. Я махнул дятлом рукой, и те попадали на песок. От усталости побывали его в пересохшие языки. Отдыхаем. Я тоже повалился на песок, блаженно щурясь на заходящее солнце, и как-то незаметно уснул. Крош с трудом разогнул гудящую спину и поглядел на покрытые кровоточащими мозолями ладони. Огромное, тяжелое весло и задрала далеко не изнеженные руки орка в кровь уже через час после отплытия корабля. Пришлось замотать их обрывками одежды. Но это не сильно помогло. Но крош налегал весло изо всех сил, ибо ему вовсе не хотелось снова испытать воздействие хлыста надсмотрщика на своей спине. Одного раза ему вполне хватило, и эту раздирающую плоть и сознание боль ему уже не забыть никогда. Глаза давно привыкли к полумраку царившему внутри корабля. На Крош старался как можно меньше смотреть по сторонам, чтобы не лежиться остатков духа, которого и так осталось на самом донышке. Сидящие рядом на скамьях разумные выглядели ужасно. Истощённые тела, торчащие рёбра, иссечённые загнивающими шрамами спины, давно немытые сальные волосы спадали на покрытые липким потом плечи. А надсмотрщик вообще был ни на что не похож тяжело шагающая меж рядов лавок безголовая глыба плоти с хаотично торчащими из неё щупальцами, которых были зажаты пускающие яркие искры, тонкие хлысты. Его безжизненный голос, казалось, раздавался прямо в голове, то подгоняя ворочающих вёсла гребцов, то притормаживая. И вот, наконец, последовал приказ сушить вёсла. Вёсла были затащены внутрь, и все гребцы, как подрубленные, повалились на те же скамьи, на которых они сидели. «Кто ты? Как здесь оказался?» Крош приподнял голову и уставился на сидящего рядом с ним орка. Он был так же молод, как и Крош, но так же истощён, как и остальные гребцы. Меток рода на лице у него не было, значит, он тоже не прошёл инициацию. Крош покачал головой. «Я не знаю. Мы были на ритуальной охоте, и меня там порвал дикий фрог. Когда я очнулся, мы были уже на острове в клетке. Мой друг назвал это место Еванделией но это же миф. Шустрый. Что? Моё имя Шустрый. Из рода северных волков. Наш род живёт... Жил у подножия Великих Гор. Шустрый? Да, имя детское. Мы не успели пройти инициацию. До неё оставался месяц, когда около нашего лагеря появились сети. Почти все взрослые были на охоте. Не знаю, может, они ещё живы. В лагере живых они не оставили. Только нас до да пару подростков на год младше. Я был учеником шамана, и в тот раз находился в его вигваме. Он обучал меня изготовлению курительных смесей и перемещению в тонкие миры, когда вигвам буквально смело порывом ветра, а нашего шамана подняло в воздух и разорвало на части. Меня буквально залило его кровью. Затем подняло и меня. Я уже приготовился умереть, но мне не повезло. Вспыхнул яркий свет, и мы оказались на каменной площадке, испещрённой непонятными письменами. Нас загнали в клеть и притащили на этот корабль. Мы не понимали, что происходит, но разъяснили нам всё очень быстро. Мы здесь рабы до самой смерти, прикованы к этим вёслам, и нам только и остаётся, что молить предков о том, чтобы умереть поскорее. Твоим из наших повезло. Они уже ушли на новый круг жизни». Загремели цепи, и меж рядов потащили вёдра с питьевой водой. Крош еле дождался, когда очередь дойдёт до него, цепился в помятую оловянную кружку и припал к протухшей воде, будто это был божественный нектар. Восстанавливающийся организм требовал массу воды и еды, но напоили их только второй раз за весь этот изнурительный день. Еды же ещё не давали ни разу. Однако вода оказала живительное воздействие, и Крош уверенно заявил. «Держись! Не сдавайся! Мы обязательно отсюда выберемся!»